Межзвездная среда Пространство между звездами не является пустым. Оно заполнено веществом, поглощающим свет, который имеет клочковатую структуру и концентрируется к Млечному Пути. Сильнее всего поглощаются синие лучи. Основным компонентом межзвездной среды является газ, состоящий из атомов и молекул. Он перемешан с пылью и пронизывается космическими лучами и электромагнитным излучением, которые также можно считать составляющими межзвездной среды. Кроме того, межзвездная среда оказалась слегка намагниченной. Ее магнитное поле примерно в сто тысяч раз слабее магнитного поля Земли и вытянуто вдоль спиральных рукавов. По массе межзвездного газа почти в 100 раз больше, чем пыли. Его химический состав близок к составу Солнца. Около 70% массы приходится на водород, около 28% — на гелий, остальные 2% — на более тяжелые элементы. Межзвездный газ очень неоднороден по плотности и температуре. Почти половина объема галактического диска занимает корональный газ, названный так по аналогии с разогретым газом солнечной короны. Он отличается очень низкой плотностью, примерно один атом на один кубический дециметр пространства и высокой температурой, около миллиона градусов. Главный компонент коронального газа — ионизированный водород. Значительную долю объема диска занимает несколько более холодные области. Так называемая теплая межзвездная среда с плотностью примерно одна частица на 1 кубический сантиметр и температурой около 8000 градусов Кельвина. В этой среде водород ионизирован уже лишь частично. Вокруг горячих звезд — образуются светящиеся области ионизированного газа, которые перерабатывают невидимое ультрафиолетовое излучение звезды, видимое излучение, спектр которого содержит линии различных химических элементов. Такие газовые туманности могут иметь различные оттенки, зеленоватые, розоватые и другие, в зависимости от температуры, плотности и химического состава газа. Их структура крайне разнообразна. Одни имеют форму кольца, в центре которого иногда видна тусклая звездочка — это планетарной туманности. Другие имеют неправильную форму. Некоторые из них при наблюдении через светофильтр пропускающий свет той или иной спектральной линии, распадаются на отдельные волокна. Плотность пыли в космосе ничтожно мала даже по сравнению с разреженным межзвездным газом. В окрестностях Солнца в одном кубическом сантиметре пространства содержится в среднем один атом газа, и на каждые 100 миллиардов атомов приходится всего одна пылинка. Однако этого количества пыли достаточно, чтобы значительно ослаблять свет. В некоторых плотных областях доля поглощенного света превышает 90%, а в молекулярных облаках, где образуются молодые звезды, достигает практически 100%. Межзвездные пылинки Графитовые и силикатные частицы межзвездной пыли образуются, по-видимому, во внешних слоях атмосфер старых звезд. Новорожденные пылинки однородны по химическому составу и строению. Низкая температура и высокая плотность обеспечивают необходимые условия для образования на поверхности графитовой или силикатной пылинки мантии из более легкоплавких веществ, например, воды, аммиака, формальдегида. Смесь этих соединений часто обозначают одним словом «лёд». В очень плотных молекулярных облаках куда из-за той же пыли не проникает излучение звезд, пылинки могут иметь трехслойную структуру. Тугоплавкое ядро, оболочка из органических соединений и ледяная мантия. Предполагается, что из таких пылинок, слипшихся в большие комья, состоят ядра комет, реликты, сохранившиеся от тех времен, когда наша Солнечная система сама еще была плотным, непрозрачным облаком. Только на поверхности пылинок протекает ключевая реакция, в конечном счете определяющая весь молекулярный состав межзвездных облаков, образование молекул водорода из отдельных атомов. Таким образом, пылинки играют роль катализатора всей межзвездной химии. Без участия межзвездной пыли процесс формирования молекулярных облаков и звезд шел бы иначе. Пыль не только поглощает свет, но и сама излучает в инфракрасном диапазоне, поскольку, поглощая свет звезд, пылинки нагреваются до нескольких десятков градусов выше абсолютного нуля. В области горячей и теплые межзвездной среды погружены более холодные межзвездные облака, состоящие в основном из атомарного водорода. Они занимают лишь около 1% объема галактики, но при этом на их долю приходится гигантская масса межзвездного газа — несколько миллиардов солнечных масс. Сравнимое количество газа находится и в холодных гигантских облаках молекулярного газа. В одном молекулярном облаке может содержаться масса вещества, достигающая сотен тысяч и даже миллионов масс Солнца.